Глава десятая Это была чудесная ночь, даже лучше той на берегу озера, ведь в то время Юл сомневалась, она не знала, настоящее то чувство или это все дар, и пусть тогда мы отлично провели время, сомнения никуда не делись. Сегодня же Юл была искренней, пылкой и страстной, и гораздо более нежной, чем в прошлый раз. И царапин после этой ночи у меня было на порядок больше. Насытилась демоница лишь с первыми лучами солнца, и сейчас мирно спала рядом, насадив подушку на вновь выросшие рога, сама того не заметив. То-то -то будет ей сюрприз, когда проснется. Я же чувствовал лишь легкую усталость и удовлетворение. Вздремнуть бы пару часов, но дел слишком много. И так ночь потратил на отдых, так что мысли были о том, как бы так выбраться из кровати, чтобы не потревожить юл. Но ускользнуть не получилось. Стоило мне начать подниматься, как девушка зашевелилась и подняла голову, взглянув на меня заспанными глазами, а потом ойкнула, поняв, что случилось с подушкой. «Дай помогу», — улыбнулся я и снял подушку с ее рога. «Спасибо», — смутилась она. «Сама не понимаю, как это получилось». Увидев дырявую подушку в моих руках, Юл цепко выхватила ее и прижала к груди, слегка надув щечки. — Я ее потом зашью. — Не нужно, закажу новую. — Нет, я зашью, — настаивала она. — Да брось, — сказал я, потянулся за подушкой, но Юл резко перекатилась, разрывая дистанцию. Так, это уже начало превращаться в игру. Я бросился следом, девушка тем временем соскочила с кровати. Так я и бегал за ней по комнате, пока не поймал, не отобрал рваную подушку, наполнение которой теперь частично валялось на полу, и не вернул эту негодницу обратно в постель. Она, впрочем, и не возражала. — Ты красиво улыбаешься, — сказала она мне, разорвав поцелуй. — Тебе нужно чаще это делать. — Да вроде я часто улыбаюсь, по крайней мере, в последнее время. — Нет, ты делаешь вид, что улыбаешься, а это другое. Куда чаще ты мрачный и задумчивый и я никак не могу отделаться от мысли, что это из-за меня, из-за моего решения. — Юл. — Послушай. Она приложила ладони к моему лицу и заглянула в глаза. — Я не знала, говорить ли тебе об этом, но... — Но что? И все же она сомневалась. Это читалось в ее взгляде. Что-то тревожило Юл, и она боялась мне это сказать. — Ты сочтешь это глупостью, уверена. Юл, — нахмурился я. — В чем дело? — Нейт, история, говорящая с мертвыми костяного палача, это всегда трагедия, — выдала она. — Что? — Финал нашей истории так или иначе будет трагичным, — продолжила она, а перед моими глазами вновь всплыли картины из далекого прошлого. Ее смерть и моя ярость, смешанная с бессилием. — Мы не первые, говорящие с мертвыми костяной палач. До нас были и другие, и все истории о них, как одна, заканчивались плохо. Кто-то погибал, а второй сходил с ума от боли потери. Юл замолчала и оттолкнула меня, заставив сесть, после чего села и сама, прижимая колени к груди. Говорящей с мертвыми до меня была Рио Стоннель, по крайней мере, если верить хроникам, что я прочитала в молодости она была простой крестьянской девушкой на задворках империи серебра и скорее всего ее жизнь была бы простой рожала бы детей вела хозяйство вместе с мужем но у нее открылся дар и в тот миг ее жизнь перевернулась с ног на голову те кто был ей дорог превратились во врагов считая ее монстром но появились и те кто желал использовать эту силу не буду вдаваться в подробности жизни реос иначе это затянется, но в конечном итоге она нашла своего костяного палача, что стал ее мужем. Вместе они создали свое королевство, и ее муж отважно его защищал. Вместе они казались несокрушимыми, и однажды у них родилась дочь. Прелестная милая девочка, что так походила на мать. И она оказалась их слабым местом. На четвертый день рождения ее убили подосланные убийцы ареоз в тот момент была слишком далеко чтобы вернуть ее к жизни. юл замолчала при этом рассказывая ту историю а она даже не смотрела на меня разъяренный отец словно вихрь прошелся по всем своим врагам. он не щадил никого так сильна была его ярость, но в конечном итоге и он оказался сражен уничтожив десятки вражеских городов его убили лорды закона справедливости и знаний не ставшие терпеть такие бесчинства. В один миг Риос осталась одна, лишившись и дочери, и мужа. И ее ярость и безумие от потери были гораздо разрушительнее. Она прошлась по каждому из городов, что разрушил Костяной Палач, и использовала боль и кровь, что там были пролиты, для создания армии злых духов. С ее помощью и помощью бездны Она устроила то, что мы называем катаклизмом. — Погоди. Причины катаклизма — это Риос, говорящая с мертвыми? Юл кивнула. — Я не знаю, как и что она сделала, но когда я спросила об этом Рамуила, он сказал, что это глупые сказки, но по глазам видела легкий испуг. Он уверен, что эта история правда, и опасался, как бы я не выкинула что-то подобное. «Ты боишься, что мы повторим их историю?» «Теперь мне были понятны переживания, Юл. Нейт, мы уже их повторяем. Строим свой дом, окруженный врагами. И если бы это была только одна история, другие сохранились хуже и не настолько знаменательные, как приведшие к катаклизму. Но это всегда трагедии». «Юл», — я взял ее за руки, «мы сами творим свою историю». И то, что ты читала только трагедии, не значит, что все истории наших предшественников такими были. Возможно, одним придали драматизма, а других мы просто не знаем. Может, десятки таких, как мы, прожили свои жизни незаметно для мира, так, чтобы не войти в хронику? Возможно. И все же Юл не очень в это верила. Но в это сложно поверить, когда сколько бы мы ни сопротивлялись, итог будет один». Я пыталась тебя оттолкнуть и после терзалась из-за этого, не находя себе места. Но наш дар, он... Юл, Юл, посмотри на меня!» Я заставил ее заглянуть мне в глаза. «Таков уж этот мир, и мы ничего не можем с этим поделать. Наши силы, они особенные, и хотим мы этого или нет, так уж получилось. И нас с тобой не оставят в покое, даже если ты вернешься в Денрис» или найдешь себе другое место, то Рамуил не перестанет тебя искать. Лорд справедливости не отбросит свой план создать сферу вечности. Мы можем убегать, а можем сражаться. Нейт, я обещаю тебе, что буду рядом, что бы ни случилось. Буду сражаться за тебя, за нас обоих, кто бы нам ни противостоял. Этого я и боюсь, Нейт, что ты будешь сражаться и погибнешь. Или погибну я и ты утонешь в ненависти». Она заплакала, и все, что мне оставалось, это прижать ее к себе, пытаясь утешить, гладить по волосам, чувствуя ту же боль, что и она. И «Я просто не знаю, что делать. Как мне быть? Я разрываюсь между чувствами и страхом перед ними». Я ничего не говорил в ответ, просто был рядом, позволил ей выговориться, выплеснуть накопившиеся чувства Наконец она успокоилась и отстранилась. «Извини, не думала, что вот так возьму и разревусь». «Ничего. Помнишь, как-то ночью во время нашего путешествия мне тоже было больно, и ты просто была рядом. Обнимала, пока я не успокоился». «Ты это помнишь?» — удивилась она. «Конечно», — кивнул ей. «Как я мог забыть момент, когда впервые за годы новой жизни позволил себе выплеснуть то, что бурлило внутри. Юл, я не могу тебя указывать или принуждать. Просто знай, ты для меня все. Так было и так будет. И я не вижу смысла в собственном существовании без тебя. Мы можем пытаться убежать от того, кто мы есть, но... Я не хочу бежать. Мне плевать на тех, кто был до нас. Мне плевать на силы, которые хотят нам навредить. Пусть попробуют. Нейт. Я сделаю все, чтобы наша история не закончилась трагедией. Обещаю. Разговор с Юл оставил после себя странное двоякое впечатление. С одной стороны, она обещала, что придет ко мне вечером, и по контексту было понятно, что придет с вещами. А с другой, ее слова о трагедии глубоко запали в душу. В прошлый раз мы с ней закончили плохо. Она погибла, а я... Я потерял смысл жизни, и осталась только ярость. Что бы я делал, если бы не встретил вечность после убийства Рамуила? Я бы отправился во внутренние витки. Нашел бы путь наверх, убивая всех, кого встречу. Я бы шел до небесной столицы, сея смерть и копя силы для того, чтобы прикончить лордов. А что было бы дальше? понятия не имею первым делом позавтракал после чего еще раз проверил как все движется а двигалось все очень даже хорошо главный дом окончательно был приведен в порядок хватало еще пустующих комнат но все основное было приведено в соответствующий статусу вид гостевые дома тоже были готовы принять постояльцев хоть горона периодически и говорила о том что мы зря стараемся что лучше бы предложили им спать в хлеву. Ну или стальных иголок в матрасы набросали, желательно ядовитых. Соблазнительно, но нет, — покачал я головой. Ты же слышала слова Эвиана и Адиса. Мы должны быть гостеприимны, даже если это наши враги. Сейчас время играет нам на пользу, так что будем тянуть, насколько это возможно. А если они будут стараться нас спровоцировать? О, они будут. — усмехнулся я. — Не ведемся, по крайней мере, если они не впадут в крайности. Возможно, этот варк вообще решит уладить конфликт с помощью дуэли. А если он выше тебя по возвышению? Смотря насколько Если разница всего в пару шагов, плевать. А если больше, чем в ступень? Я достал из пространственного кармана артефактные браслеты. Предложу нас уравнять. Эта штука позволяет частично ограничить возвышение. «А если он не согласится?» — нахмурилась она. «Буду бить по его чести, называть трусом и все в таком духе. В любом случае, это наш шанс отделаться малой кровью». Внезапно раздался тревожный горн, и нам с горроной пришлось спешно закончить с инспекцией гостевых домов и поспешить на улицу к стенам. Но идти ко въезду в Гарут оказалось без надобности, потому что причину тревоги мы увидели сразу. Над городом кружила огромная птица размером с дом. — Ох, это что, зверь-хранитель? Какой здоровый! — Не совсем, — слегка расслабился я, догадываясь, в чем дело. Птица тем временем сделала еще один круг, после чего пошла на посадку во внутренний двор. Солдаты и без моего приказа тут же поспешили к ней, взяв в окружение, но не нападали. — Отставить! крикнул я, приближаясь, и воины тотчас отступили, и, судя по лицам, с некоторым облегчением. Не хотелось им пытаться сражаться с подобным зверем. Первым со зверя спустился крупный мужчина в маске, Кэнсэй собственной персоной, а следом за ним спустилась девушка в желто-зеленом ханьфу. Воин крикнул что-то пилоту птицы, и орел, взмахнув крыльями, устремился ввысь оставляя прибывших. Ладно, кажется, мой выход. Я вышел вперед, упер кулак в ладонь и громко, чтобы все присутствующие слышали, поприветствовал гостей. Глава дома Контор, Арден Контор, приветствует друзей из дома Сен. Церемонии штопых. Я не мог при всех этих людях просто подойти и сказать «Привет, давно не виделись». По-хорошему, гостей вообще должен был встречать не я, а слуги но вышло, как вышло. Мэйли Сэн рада приветствовать главу дома Контор. Мэйли поприветствовала меня также. Можем ли мы рассчитывать на гостеприимство? Разумеется. Мы распорядимся, чтобы вам подготовили место для отдыха. Вы верно устали с дороги? Будем премного благодарны, подтвердила она, и я жестом попросил ее пройти в главный дом, попутно бросив гаррони, чтобы она приказала своим людям возвращаться по местам. Сам же по пути тихо сказал Мэйли. Могла бы хоть предупредить о своем прибытии. Так я говорила, что намерена навестить твой дом, хмыкнула она, гордо задрав носик. Но ты не говорил, что глава целого дома. Раньше я и сам этого не знал, вздохнул я. Но веришь или нет, я тебе даже рад. Серьезно? Удивилась она. Думала ты только и ждал момента, чтобы меня сбагрить. Ждал, не скрывал я но мой дом в такой ситуации, что, возможно, связи с домом Сен были бы кстати. Решил меня использовать. Вот же наглец. Мэйли хоть и пыталась показать возмущение, на деле же она радовалась. «Ладно, потом расскажешь. Правда, я тут не с официальным визитом, а как бы сбежала». «Стой, что?» «Долгая история, потом расскажу», — отмахнулась девушка. «А сейчас я хочу немного теплого вина», «Горячую ванну и хорошей музыки. У тебя тут должны быть музыканты, да? А то я прям продрогла на этой птице. Ненавижу на ней путешествовать. Воздушные корабли лучше, хоть и медленнее». «Сбежала, значит». Я скрестил руки на груди и осуждающе посмотрел. «Неофициальный визит, стало быть. Вот не надо тут». «У тебя проблемы, мэйли «Потом, говорю же, все потом», — отмахнулась она. Я слишком устала для таких разговоров. Кстати, а что там за процессия к тебе направляется?» «Процессия?» Не сразу понял я, о чем она. «Да, несколько сотен человек. Судя по маршруту, они идут прямо сюда, в Гарут». «Далеко?» Тут же остановился я и схватил ее за плечи. о опешила девушка от такой неожиданности, а вот телохранитель приблизился ко мне на расстояние удара, на тот случай, если я попробую что-то ей сделать». «Ты чего?» «Мэйли, они далеко?» — повторил я. «Нет, скорее всего, в течение часа будут здесь». «Проклятие!» — выругался я и отступил. «Мия!» — крикнул я сестре, которая шла неподалеку и слышала часть разговора. «Позаботься о гостях!» А сам рванул в сторону ворот. «Похоже, варк пожаловал».